Крутая. Ну что ты делаешь, культурное лицо? Ты же не диором подышилась, а Карменом. Ты теребишь своё поддельное кольцо, мне намекая, что готова к переменам. Тебя насквозь я вижу лучше, чем рентген, и понимаю, что внутри, а что снаружи. Я не созрел еще до этих перемен, И твой культурный взгляд Мне попросту не нужен. Ты крутая, ты мне предлагаешь Миллион разменять по рублю. Ты крутая, меня уважаешь. Я крутая тебя не люблю. Но кто же яву в пачки Мальбора кладет И добивается любви такой ценою? Возможно, сына, С кем-то этот номер и пройдет, но не со мною, понимаешь? Не со мною. Ты встала в позу, будто девушка с веслом. Ты им взмахни и уплывай куда подальше. Я не хочу быть попугаем и ослом. В себе я с детства воспитал презрение к фальши.